Тридцать. Ниша так погрузилась в свои мысли, что при приближении Джесмин подскочила. Она стояла на крошечном балконе, откуда открывался вид на темный, мерцающий огнями город, куталась в запасной халат хозяйки, чтобы не замерзнуть с сигаретой во рту, которую ей даже не хотелось выкурить, словно такая гадость в 6 утра станет лишним доказательством кошмарности ее положения. Иногда в предрассветные часы Ниша казалась, будто она настолько оторвана от сына, что ниточка незримой связи между ними туго натягивается, причиняя постоянную ноющую боль на грани терпимого. Вчера Рэй говорил так подавленно, словно не верил, что она скоро вернет туфли. «Малыш, это правда», и потом приедет за ним. Он прервал ее, едва Ниша попыталась подробнее рассказать об их плане. Рэй плохо написал тест по математике, отец по-прежнему не дает ему денег, а его подруга Зои выложила в Инстаграм кучу фоток, на которых она развлекается с подружками, хотя знает, что он их терпеть не может. Сноска. Социальная сеть Инстаграм запрещена на территории Российской Федерации, так как ее деятельность признана экстремистской. Голос звучал так безжизненно и одиноко. «Да, он принимает таблетки. Нет, есть не хочет. Нет, не спит. Да, он знает, что все будет хорошо. Конечно. Когда ты за мной приедешь?» «Скоро, сынок. Мне нужно отдать эти туфли твоему отцу, и тогда ему придется вернуть мне деньги. И я его ненавижу». Яростно сказал Рэй, а когда Ниша попыталась не слишком искренне сказать, что так думать не следует, он спросил «Почему? Разве отец когда-нибудь любил его? Разве Рэй ему что-либо должен?» И Ниша не знала, что на это сказать. Оба мучительно долго молчали, а потом он тихо произнес «Мам, помнишь ту песню, которую ты мне пела? Можешь спеть сейчас?» Ее голос дрожал, пока она пела. «Ты мое солнце, мой лучик света, Ты мое счастье в серые будни». Сноска «You are my sunshine» — популярная в США песня, впервые записанная в 1939 году, ставшая известной во многом благодаря Джимми Дэвису. «Тоже не смогла заснуть, да?» — спросила Джесмин, вручая ей кружку с кофе. Над ними уже несколько часов кружил полицейский вертолет. Шум винтов далеко разносился в ночном небе, наполняя воздух смутной тревогой. Миша взяла чашку и покачала головой. Джесмин села на небольшой складной стульчик, который всегда был на балконе, и натянула на колени полы халата. Я тоже все думаю, мы совсем спятили, раз решили пойти на такое ниша понимала о чем она джесмин рисковала потерять работу за подобную авантюру не грех и уволить когда горничная обрисовала свой план у всех присутствующих отвисла челюсть как в мультиках ниша долго искала способ защитить джесс она могла украсть у нее карту и лично забрать туфли в худшем случае сама сдастся и скажет что во всем виновата а подругу угрозами вынудила помочь ей и все равно затея рискованная ты не обязана в это ввязываться в пятый раз повторила ниша ты и так столько сделала для меня я не хочу втягивать тебя ниш «Я что, похоже на человека, который делает что-то вопреки своей воле?» «Нет. Я много раз все обдумала. Наше дело правое. Мы вернем то, что принадлежит тебе. И Я твоя подруга, и я тебе помогу». Она искоса глянула на нишу. «Тем более, если я как можно быстрее не выкину тебя из спальни дочери и не помогу вернуться домой, Грейси меня точно отпинает». Они улыбнулись, затем, посерьезнев, Джесмин сделала еще один глоток кофе. Меня беспокоит, что будет, когда ты вернешь эти туфли? Выполнит ли твой муженек свою часть уговора? Да, я уже об этом думала. Карл пойдет на все, чтобы сделать по-своему. Если для него это просто игра, а вполне возможно так и есть, он просто придумает другое препятствие к разделу имущества. Вот чего Ниша боялась больше всего. Он может вынудить ее бесцельно бегать по кругу в этом чуждом городе, без гроша в кармане, без возможности что-либо изменить, пока ее мальчик сидит один в своей школе, погружаясь все глубже в тоску в тысячах миль от неё. Ниша думала, что достаточно защищена и закон на ее стороне а потом обнаружила, что у нее можно отнять всё, и она должна полагаться только на себя, чтобы удержаться на плаву. Женщины молча пили кофе, глядя на огни медленно оживающего города, где машины, помигивая красными фарами, прокладывали путь сквозь свинцовую тьму. «О моих чувствах ты не узнаешь. Прошу, оставь мне тут яркий свет». СНОСКА Еще один отрывок из песни «Юамай Саншайн». Ниша закрыла глаза. Нить натянулась еще больше. Знаешь, как говорят. Надо решать проблемы по мере их поступления. джесмин допила остатки кофе и похлопала по платку, которым на ночь оборачивала волосы. «Давай, деточка, для начала пойдем ка на работу, дальше добудем твои туфли, об остальном подумаем потом» а я, пожалуй, поставлю пока нам тосты». Она исчезла внутри. Ниша сидела, глядя на небо, а потом достала телефон и набрала сообщение. «Джулиана, это все еще твой номер?» Поколебавшись, она добавила «Это Анита». Помедлив, Ниша нажала на кнопку «Отправить» и наблюдала, как короткое сообщение улетает в неведомое. Сэм выгуливала собаку в темноте, забыв, что когда-то боялась незнакомцев, скользящих в тенях между уличными фонарями. Она думала о грядущем дне, о странной авантюре, на которую подписалась. Сэм в жизни ничего подобного не делала. Саманта Кэмп — женщина средних лет, менеджер по полиграфии, замужем, один ребенок, живет в том же регионе, где родилась и выросла. И вот-вот совершит нечто совершенно нелепое, чтобы вернуть туфли женщине, которая ее терпеть не может. Эти мысли словно витали у нее над головой, но, по правде говоря, в жизни Сэм все стало настолько странным и нереальным, что этот день вполне в духе общих тенденций. К тому же, худшее уже случилось. Она потеряла. Или вот-вот потеряет все, что было для нее важным, кроме лучшей подруги. Пока Кевин заинтересованно обнюхивал все деревья и фонарные столбы, Сэм думала о Джесмине Андреа. Ее подруга умеет производить впечатление. Она обладает прямолинейным открытым дружелюбием, которое мигом уничтожает любую неловкость, позволяя людям греться в его лучах. Когда они были помоложе, Сэм никак не могла понять, почему Андреа дружит с таким человеком, как она, без харизмы, той неповторимой ауры, которая вынуждала других тянуться к человеку. Однако сегодня Андреа не придет. «Слишком приметная», — сказала тогда Джессмин. Аниша добавила, «Жаль, шарфик может этим воспользоваться, если надо». Сэм вздрогнула. Но Андреа только рассмеялась и ответила, что, наверное, так и есть. «Да, в полиции вам только горлума не хватало. Ничего, погодите, скоро у меня брови отрастут, и я буду как Том Круз из Миссии невыполнима». Ниша и Сэм все время настороженно косились друг на друга. В американке чувствовалось какое-то безрассудство, бесстрашие, которое заставляло Сэм нервничать. Ей всегда было комфортнее с людьми, которые соблюдали правила, как она сама, и что-то в ней точно так же нервировало Нишу. Они были безукоризненно вежливы друг с другом, но, возможно, из-за своеобразного знакомства и отекчающих обстоятельств о сердечности говорить не приходилось. Ну и ладно. Сэм потеряла туфли Ниши. Значит, надо помочь их вернуть. Это правильно, хоть какая-то ясность среди хаоса. Больше она ничего не могла сделать — Как только с этим будет покончено, Сэм начнет все с чистого листа и подумает о поисках новой работы. Когда они с Кевином вернулись, дверь дома была открыта, на дорогах росли пробки, на улицах открывались магазинчики, расчетливые владельцы которых предпочитали не отдыхать по воскресеньям. Сэм зашла на кухню и с удивлением обнаружила, что Фил уже встал и делал кофе, стоя к ней спиной в толстовке и спортивных штанах. Он чуть повернулся и кивнул. В последнее время другого приветствия от него не дождешься. Чтобы скрыть щемящее беспокойство, Сэм что-то сказала про душ и поскорее ушла. «Пусть Кевина кормит муж». Вымывшись, она высушила волосы, затем нанесла увлажняющее средство, сознавая, что уголки губ грюма сползли вниз, и, видимо, там и останутся. Причем этих морщин раньше не было. Сэм перестала изучать свое лицо в увеличительном зеркале. Честно, их нужно запретить для всех женщин старше 30, -ти. И натянула черную футболку и джинсы, как велела Джесмин, сверху серый джемпер и темно-синюю парку. До конца лестницы осталось всего две ступеньки, когда в коридоре появился Фил. «Мы можем поговорить». Сэм с удивлением посмотрела на него. «Сейчас?» «Да, сейчас». Она бросила взгляд на часы. «Сейчас не лучший момент, Фил. Мне надо на работу». «Работа», — повторил он, глядя на нее безжизненным взором. «В воскресенье». «Особое поручение. Правда, я не могу. Давай поговорим, когда я вернусь. Я, правда, немного припозднюсь, но мы наверняка сможем». Фил смотрел на нее так, словно видел впервые. В этот момент у Сэмпи ликнул телефон. Она посмотрела на экран, думая, что это Ниша или Джесмин, но звонок от Джоэла. Его имя высветилось с эффектом разорвавшейся гранаты. Сэм ощутила, как краснеют щеки, и мечтала, чтобы муж ушел. Ответь, сказал Фил, он все видел. «И я правда, ответь! Она приняла звонок и отвернулась, но по-прежнему чувствуя, как он буравит взглядом ее затылок. Голос звучал слишком высоко и неестественно. Джоэл, тот наоборот, говорил тихо, как-то заговорщически. «Прости, что беспокою в выходной, Сэм, но тут странное дело. В пятницу в офис приходил какой-то израильтянин, искал тебя». «Что? Израильтянин?» «Да, я сам не понял, что ему надо. Он поговорил с Мартином, тот сказал, что ты уволилась, и странный тип сразу ушел. Я не знаю, что именно он спрашивал, просто мне стало не по себе». «Мартин только сейчас мне рассказал. Не хотел тебя пугать, но, по его словам, тут что-то неладно. Думаю, тебе стоит знать». «Странно». «Ладно, спасибо». Короткая пауза. «И я хотел узнать, может...» «Надо бежать», — жизнерадостно произнесла Сэм. «Увидимся на работе. Спасибо, что сообщил». Она сбросила звонок, прежде чем Джоэл успел еще что-то сказать, убрала телефон в карман и попыталась придать лицу выражение, которое не будет ни виноватым, ни смущенным. «Ну так что? Поговорим позже?» Фил смотрел на нее, всем видом демонстрируя, что на нем лежит тяжкое бремя, которое стало почти невыносимым. «Я ухожу. Я не могу». Больше не могу с этим справляться. Мне надо разобраться в себе». Сэм прошла по коридору, чтобы посмотреть ему в лицо. Фил стоял, прислонивший спиной к кухонной столешнице. «Что? Куда ты уходишь?» «Не знаю». «Фил, это смешно. Ты не можешь просто взять и все бросить. Пожалуйста, не надо. Нам нужно...» «Слушай...» Я вернусь, и мы все обсудим. Хорошо, дай мне один день, и мы во всем разберемся. Он покачал головой, а потом произнес будто искренне недоумевая. Двадцать три года, Сэм. О чем тут говорить? Мишель на ресепшне всегда питала слабость к Джесмин, И когда та предложила подменить ее на 10 минут во время перекура, сочла это добрым жестом. Старшая горничная всегда очень внимательна к коллегам. К тому же обычно, когда она украдкой выскакивала на улицу с пачкой «Мальборо Лайт», за стойкой никого не оставалось. Так что у нее будет меньше проблем с Фредериком, если что. Это одно из немногих мест в лобби, которое не просматривается в камеры видеонаблюдения. Ниша и Сэм стояли на страже в паре метров от ресепшна, пока Джесмин просматривала список бронирований и, наконец, нашла то, что нужно. Она выделила комнату, внесла пару изменений в программу, ловко сняла ключ с одного из крючков за головой и снова встала за стойку, заученно улыбаясь мишель вернулась чуть попахивая сигаретным дымом она подкрасила губы глядя в зеркальце и захлопнула его возвращаясь на рабочее место ты меня просто спасла джесс поверить не могу что лена опять не вышла на смену если меня попросят еще раз остаться в двойную клянусь я просто уволюсь не за что душа моя обращайся ответила джесмин и вышла из за стойки Мишель озадаченно посмотрела на нее. Странно, мне казалось, у тебя сегодня нет запах. Фредерику чует, что ты курила, тут же перебила ее горничная, вытаскивая бутылочку неизвестных духов из сумочки и дважды прыснув Мишель. Та, раскашлившись, выдавила. Спасибо. Вернув парфюм в сумочку, Джесмин невозмутимо ушла. Они провели Сэм в боковую дверь и по задней лестнице к раздевалке для сотрудников, где облачались в униформу черные рубашки и брюки. Сэм не сказала ни слова с тех пор, как пришла, вся бледная, подавленная. По мнению Ниши, во всем виноваты нервы. Придется ей собраться, чтобы довести дело до конца. Она из тех женщин, с кого станется сдать назад, внезапно заявить, что ложь против их принципов, а то и разрыдаться. «Умоляю, пусть она ничего не испортит», — обращалась Ниша к неведомому божеству. «Мне очень нужны мои туфли». Все хорошо?» — отрывисто спросила она Усем, застегивая штаны. Нормально, ответила та, сидя на скамейке, крепко сцепив руки на коленях. Даже костяшки побелели. Не вздумай нас сдать. Я не собираюсь вас сдавать. Может, подкрасишься немного, девонька? Какая-то ты бледная. Джесмин, которой явно нужно было срочно найти себе занятие, подвела Сэм к зеркалу, затем вытащила свою необъятную косметичку и начала наносить ей на лицо румяна и тушь. Та стояла неподвижно, с каменной физиономией, словно превратилась в зомби из-за каких-то личных проблем. «Да что с ней такое?» — размышляла Ниша. «В конце концов, это она будет рисковать и может потерять гораздо больше других». «Вот так», — наконец сказала Джесмин с воскрешением, и добродушно засмеялась, легонько похлопывая Сэм по щеке. Та посмотрела на себя в зеркало. «Спасибо», — безжизненно ответила она. Глаза подведены, кожа сияет после бронзатора. Обычно она почти не красится, и внезапное преображение поразило ее. «Что по времени?» — спросила Ниша, глядя на часы. «Пора на ресепшн». «Заселение в три», — напомнила Джессмин. «Давайте пока поедим. Нельзя биться на пустой желудок, верно?» Три женщины стояли в углу кухни. Джесмин уже съела свои блинчики, зато Сэм не прикоснулась к еде. А значит, и Ниша в этом уверена, Алекс начнет нервничать. Он всегда переживает, когда думает, что кому-то не нравятся приготовленные им блюда. Иногда она видела, как повар выглядывает в зал в окошко на двери, следя за тем, кто сколько съел омлета или яиц Бенедикт. И если осталось больше половины, даже по спине было видно, как он расстраивался. «Не нравится?» — спросил он, указывая на почти нетронутую порцию, Сэм. «Сделать тебе что-то другое?» «О, нет! Очень вкусно!» — сказала Сэм и вымученно улыбнулась. «И «Я просто не голодна!» «Лучше съешь то, что приготовил Алекс. Он лучший!» Нишу чего то задело такое пренебрежение. «Я же сказала, что не голодна!» Они все утро обменивались колкостями, сказывалось напряжение и начали прорываться былые обиды, которые обе женщины пытались подавить. Ниша умирала от голода. Она забыла позавтракать, думая о том, что может пойти не так и как это исправить, постоянно отвлекалась на телефон. Когда Алекс поставил перед ней тарелку с блинчиками, политыми кленовым сиропом в кольце из клубники, ей пришлось бороться с почти неудержимым желанием его расцеловать. Она расправилась с ними за какие-то две минуты, постановая от наслаждения, идеальная воздушная текстура, сладкий сироп и крошечные ломтики хрустящего бекона. «Ты готова?» — спросил Алекс, снова заправляя белоснежное полотенце под фартук. «Насколько это возможно?» Ниша вернула тарелку. «Спасибо за блинчики. Моя смена заканчивается в четыре, но я задержусь, на случай, если вдруг понадоблюсь». «Этого не случится», — отозвалась она, а потом, понимая, что это прозвучало грубо, добавила. «То есть я надеюсь. Но это мило с твоей стороны». Алекс даже не дрогнул. «Как обычно. В любом случае задержусь». Повар оценивающе посмотрел на Сэм, еще раз спросил, точно ли она не хочет блинчиков, и с тяжким вздохом унес тарелки к своему столу. Без пятнадцати три Сэм ждала в лобби отеля у ресепшна. Она просидела уже почти полчаса, чувствуя себя не в своей тарелке, в этом мраморном оплоте искусственной безмятежности. Мимо проходили гости, за которыми следовали портье в форме, толкая огромные медные тележки с багажом или везя за собой небольшие чемоданчики. Огромные горшки с бледными орхидеями стояли по обе стороны мягких даже на вид диванчиков. В воздухе витал элегантный аромат ветивера. Сэм не помнила, когда в последний раз была в отеле, да еще и таком роскошном. Может, в тот вечер в Формби, куда приехала с Генри по работе, и они тогда пересмотрели кучу передач про футбол. Кажется, карточка почему-то не действовала, а в отеле навязчиво пахло рыбой. Она поглядывала на вычурные часы в холле, затем на дверь, за которой ждала ниша, наверняка напряженная и собранная, какой была с самого утра. Сэм знала — Женщина опасалась, что новая знакомая не справится, и это раздражало, как и собственное опасение, что Ниша, вероятно, права. Каждая клеточка в теле велела уйти отсюда, и вместе с тем Сэм понимала, что некуда. Дома ее никто не ждал, чем ей еще заняться. Затем стеклянные двери, ведущие на улицу, открылись, и Сэм увидела их. Лисы Даран Фрабишер. Озирались, как люди, попавшие в совершенно незнакомое место. Она набрала на телефоне «здесь», сделала вдох и поднялась на ноги, чтобы перехватить их до того, как они подойдут к ресепшну. «Добрый день, мистер и миссис Фрабишер. Как я рада вас видеть!» Женщины обсудили план множество раз. Мишель на ресепшне не должна была обратить особого внимания на пару, которую в лобби приветствовал кто-то из постояльцев, поэтому Сэм сможет свободно провести их наверх в нужную комнату. В конце концов, фойе — неофициальное место встречи даже для тех, кто не останавливается в отеле. Изысканно, тихо, в центре города получаются красивые селфи для Инстаграма, «Самое то для людей, притворяющихся, что ведут красивую жизнь». Сноска. Социальная сеть Инстаграм запрещена на территории Российской Федерации, так как ее деятельность признана экстремистской. Бесконечная трескотня Лиз Фрабишер ненадолго стихла. Отделанный мрамором холл слишком роскошен, и пара покорно проследовала за Сэм Клифтом. Она безыскусно болтала с ними — как доехали, какой прекрасный выдался день, как хорошо они выглядят. Лиз Фрабишер явилась не в лабутенах, но муж тянул за собой чемоданчик на колесах, и Сэм чувствовала, что они внутри, словно от них исходит радиация. Дверь комнаты 232 открылась. Джесмин уже ждала внутри, притворяясь, будто взбивает подушки. «Это наши победители?» Спросила она широкой улыбкой, и лис Фрабишер протянула ей руку, ладонью вниз, как королева, приветствующая подданных. Джесмин почти не поменялась в лице, только чуть приподняла брови, не сдержавшись. Это номер повышенной комфортности — 42 квадратных метра с солидной двуспальной кроватью и небольшим диванчиком у окна. Итак, произнесла Сэм, вот ваша комната, одна из лучших в отеле. Мы надеемся, что вам будет здесь комфортно. Лис медленно обошла кровать, провела кончиками пальцев по покрывалу и занавескам, словно проверяя качество. Она изучала роскошный декор, и на ее лице появилось выражение смутного разочарования. Похоже, статус победителя ударил ей в голову. А когда мы будем делать фотографии? спросила она, повернувшись к Сэм. Мы надеемся, что уже скоро, ответила та, пока хватает естественного света. Этот наряд подойдет? На Лиз Фишер был красный костюм от Шанель, естественно, подделка с необработанными краями и шар, в какие повязанный на шею. Рыжие волосы, крашенные, как теперь поняла Сэм, были уложены волнами, а макияж указывал на то, что она как минимум час просидела за туалетным столиком. Божественно! ⁇ одновременно выдали Джесмин и Сэм. Элис задрала нос, будто этого и следовало ожидать. А бесплатная выпивка будет? Дарн, ты же знаешь, мы не пьем. Резко бросила лис, а затем добавила: Мы подумали, может, нам положены еще какие-то услуги, а не только номер. Ее только повисло в воздухе смутной угрозой. Уверена, мы сможем что-то подобрать для наших победителей, не моргнув глазом, ответила Джесмин. Она записала свой номер на блокноте, лежащем на тумбочке возле постели, и вручила гостям. «Если будут какие-то проблемы, звоните мне. Я, ваша старшая горничная, буду обращаться напрямую по любым вопросам. Буду рада вас помочь». Ниша сообщила о своем присутствии отрывистым стуком в дверь. Она принесла фотоаппарат, который оказался среди забытых вещей и до сих пор не исчез. Скорее всего, никто из сотрудников отеля не понял, как он работает. Она поприветствовала пару с заученным радушием, видимо, свойственным всем американцам, а затем проследила за тем, как лис открывает чемодан. Сэм видела, как глаза ниши расширились при виде своих туфель работы Кристиана Лубутена, которые аккуратно покоились на светлом свитере. Она пристально наблюдала, как лис осторожно извлекает их из чемодана и надевает на ноги. «Вот они», — подумала Сэм, — «всего в паре метров от нас». Затем опасливо покосилась на нишу. Вдруг та утратит здравый смысл и просто сдерет их с ног женщины. Но американка чудом взяла себя в руки, и, хотя ее улыбка стала тяжелой и холодной, вряд ли кто-то, кроме Сэма, это заметил. Они втроем, Даррен, Джесмин и Сэм, неловко ждали, пока ниша просила лис позировать у окна, сидя за столиком. Затем вместе с Дараном у двери. Но тут миссис Фрабишер сообщила, что мужа не должно быть в кадре, так как он с утра не побрился. И вообще, туфли купил не он. Даран, освободившись от повинности, начал изучать пульт от телевизора. — Чем планируете заняться вечером? — спросила Сэм, пока Ниша щелкает затвором разряженного фотоаппарата. — Ужинать будете в ресторане отеля? Даррен посмотрел меню и остался не в восторге. «Он хочет пойти куда-нибудь еще». Лиз подняла голову и надулась. «Вот как? Даже бургер не устраивает», — уточнила Сэм. «Сходим в китайский ресторан. Люблю хрустящие блинчики с уткой», — ответил он. «Наверное, вы не в этих туфлях пойдете», — небрежно заметила Сэм. «Каблук уж очень высокий». Лис посмотрела на ноги. «Я к таким привыкла. Но вы же не дойдете в них к Лестер-сквер? Слишком далеко?» лис пожала плечами. «Не знаю. Посмотрим, будет дождь или нет. Да, Даррен?» «Они прекрасны», — вздохнула Сэм, указывая на другую пару. «Те туфли, в которых вы пришли, я бы себе купила такие же». Ниша молча пялилась на ноги лис. Если бы взгляд мог подпалить лабутены, от ремешков бы уже поднимались тонкие струйки дыма. А, это Расселэнд Брамли, ответила лис. Но «Ну, не думаю, что они подходят к этому костюму. А еще как подходят, без всяких сомнений. Они прелестны, возразила Сэм. «К тому же на Лестон-сквер очень неровная мостовая», — вставила Джесмин, принимаясь за другую подушку. «Не подверните ногу, если пойдете на каблуках. На прошлой неделе одна гостья попала в больницу». Она кивнула сама себе и мрачно добавила. «Серьезная была травма». Лис присела на край постели. «Нет, надену эти. Теперь это мои счастливые туфли. Правда, Даррен?» — она покачала ножкой, любуясь собой. Джесмин и Сэм обменялись обеспокоенными взглядами. «Что ж», — произнесла Сэм, отступая к двери, — «в таком случае мы пойдем». «Оставим вас отдыхать». «Не забудьте», — добавила Джесмин, — «звонить мне, если что-нибудь понадобится. Будет гораздо быстрее, чем держать связь через лобби». «А можно посмотреть на снимки?» — спросила Лис, когда Ниша тоже направилась к выходу. Та спрятала камеру за спину. «Да, когда я проявляю пленку, Я отправлю вам индекс-лист». Похоже, это предложение пришлось Лис по душе. Три женщины на миг замерли возле дверей. «Что ж», — произнесла Джесмин, — «желаю вам приятно провести время». «Так хорошо», — вдруг выдала Сэм, — «что вы здесь оказались. Все благодаря вашей любви котикам». У нее все-таки вырвались эти слова. Ниша тут же изо всех сил ткнула локтем ей в почку, и Сэм с трудом сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Затем они вышли в коридор, и Джесмин закрыла дверь. «Такую погоду никто не выйдет на улицу в открытой обуви», — с надеждой сказала горничная. «Даже она». «Довольно холодно», — добавила Сэм. «Она наденет свои счастливые туфли», — ядовито выплюнула Ниша, — «даже если снег пойдет. «Поверить не могу, что они не пьют!» Джесмин провела рукой по горлышку бутылки дешевого шампанского. «Что за люди отказываются от алкоголя? Было бы куда проще, если бы они напились!» Была уже четверть пятого. По версии Джесмин фрабишеры должны были рано отправиться на ужин. Даррен явно не привык отказывать себе в еде. Изначально они планировали подождать, пока парочка войдет в ресторан. Тогда Ниша забежала бы в комнату и забрала туфли. Теперь они сидели в раздевалке для сотрудников, глядя в маленькое окно и размышляя, повлияет ли на ситуацию выбор Лиз фрабишер Дождь. «Ты скотина!» — произнесла Ниша, глядя на серое небо. «В этой дурацкой стране каждый день моросит. Что, так сложно немного полить и сегодня?» Сообщение, отправленное Джулиане, уже было прочитано, но она так и не написала в ответ.